Но чаще всего автор сюжетов нашей жизни оказывается существом слишком уж заурядным. Он намного уступает Свану. Разве недостаточно было бы рассказа какого-нибудь приятеля о какой-нибудь девушке, милой и доступной, которую, вероятно, я не встретил бы, чтобы я поехал в Бальбеке? Часто бывает, что, встретив кого-нибудь, Из не слишком приятных знакомых мы нехтя жмем им руку. И однако, если когда-то вспоминаем об этом, то оказывается, что именно его бессодержательная болтовня, все эти «вам бы следовало поехать в Бальбеке» и определили всю нашу жизнь, наше произведение. Мы не испытываем к нему признательности, но это не свидетельствует о неблагодарности». Когда он произносил эти слова, он не думал о возможных последствиях. Ведь именно наша чувствительность, наш интеллект использовали обстоятельства, которые, поскольку первый импульс был уже дан, сами друг друга порождали. Хотя и нельзя было предвидеть ничего конкретного. Ни сожительства с Альбертиной, ни маскарада у германтов. Этот импульс был необходим. И от него зависела внешняя форма нашей жизни и материя произведения. Если бы не Сван, моим родителям никогда не пришло бы в голову отправить меня в Бальбеке. Впрочем, он не несет ответственности за страдания, причиненные им косвенным образом. Они коренились в моей слабости. Его собственная слабость принесла ему много страданий от Адетты. Но, определив подобным образом нашу жизнь, он этим исключил все те жизни, которые мы могли бы прожить вместо этой. Если бы Сван не рассказал мне об Бальбеке, я ничего бы не узнал об Альбертине, столовой отеле Германтах. Прелестная последовательность. Так как у Пруста мало случайностей, то, вероятно, Он подразумевает однородность, тягучую невыделимость внешнего мира, патологическое его однообразие. Даже если эти вещи вызывают наши страдания, мучения, они перестают быть таковыми только когда нам удается их заново воссоздать, сотворить. Однако в этом случае они теряют собственную ценность, ибо они... Лишь плод наших чувственных усилий и последовательность, любимая, столовая, знакомая, не вызывает у автора, сотворившего их с равным пристрастием, никаких противоречий. Но я отправился бы в иные края, я узнал бы других людей. Моя память, равно как и мои книги, были бы наполнены совершенно иными картинами, А теперь я не могу даже представить их себе. Их новизна обольщает меня и вызывает сожаление, что я так и не соприкоснулся с нею, что Альбертина, пляж Бальбеке, Рифбель, Германты не остались для меня навсегда неизвестны. Ревность — это добрый вербовщик. И если в нашей картине чего-то недостает, она тотчас отыщет на улице красивую девушку. И даже если она не так уж и прекрасна, она снова станет красавицей, ибо мы возревнуем ее, и это заполнит некую пустоту. Когда-нибудь мы умрем, не испытывая радости от того, что нашу картину следует считать завершенной. Но эта мысль не ввергает нас в отчаяние, ибо мы чувствуем, что жизнь несколько запутаннее, чем принято считать, не говоря уже об обстоятельствах, и просто необходимо безотлагательно продемонстрировать эту сложность. Столь полезная ревность не обязательно родиться от взгляда, рассказа, воспоминания. Она готова уколоть нас, пока мы листаем ежегодник, тот, что называется весь Париж, для Парижа или для провинций справочник замков. Мы рассеянно слушали, как красивая девушка, уже ставшая нам совершенно безразличной, говорила, что ей надо бы на несколько дней съездить к сестре в Падекале, недалеко от Дюнкерка. Мы также рассеянно размышляли некогда, что, быть может, красивую девушку обхаживал господин Е.,